Седьмое. Ввиду отсутствия удостоверения личности Лоуэлла и Мейнарда Грайнеров, похоронили в безымянных могилах. Гораздо позже, когда безумие Авроры начало сходить на нет, хотя окончательно все на круге своя так и не вернулось, отпечатки их пальцев совпали с теми, что в избытке имелись в полицейских архивах, и братьев официально признали мертвыми. У многих это вызвало сомнение. Особенно у тех, кто жил в сельской глубинке, ходили слухи, что маленькие Лоу и Мейнард поселились в заброшенной разведочной шахте, что продают марихуану дальше к югу под вымышленными именами, что ездят по горам на украденном черном, как ночь, фордовском пикапе F-150 с отрубленной головой вепря, прикованной к радиаторной решетке и гремящими в кабине песнями Хэнка Уильямса-младшего. Один известный писатель, родившийся в Апалачах и сбежавший оттуда, едва ему стукнуло восемнадцать, услышал некоторые из этих легенд от родственников и использовал как основу для детской книги-комикса, которую назвал «Два плохих глупых брата». В этой книге-комиксе братья закончили свой путь жалкими жабами в какашкином болоте.